судебное следствие его задачи и средства. Судебное следствие это этап судебного разбирательства, начинающийся изложением государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения, частным обвинителем, заявление и заканчивающееся после выполнения необходимых судебно-следственных действий объявлением об его окончании председательствующим. В начале судебного следствия излагается обвинение. Основной задачей судебного следствия является исследование всего комплекса доказательств непосредственно полным составом суда. В начале судебного следствия, Выясняется, понятно ли каждому из подсудимых обвинение. Разъясняется сущность обвинения. Признают ли они себя виновными и желают ли они или их защитники выразить свое отношение к предъявленному обвинению. Последовательность опроса подсудимых может быть любой. Определяется порядок исследования доказательств. По общему правилу, сначала исследуются доказательства, представленные стороной обвинения, затем стороной защиты. Последовательность исследования доказательств определяет сторона, их представившая. В ходе исследования доказательств могут проводиться следующие судебные действия. Допрос подсудимых. Оглашение их показаний. Допрос свидетелей. Оглашение их показаний. Допрос потерпевших. Оглашение их показаний. Допрос экспертов. Оглашение их показаний. Допрос специалистов. Оглашение их показаний. Производство судебной экспертизы, Осмотр вещественных доказательств. Осмотр местности или помещений. Следственный эксперимент. Предъявление для опознания. Освидетельствование. Оглашение протоколов следственных действий. заключений экспертов, специалистов. приобщенных к делу или представленных в судебном заседании документов, Воспроизведение звукозаписи показаний. В конце судебного следствия выясняется, желают ли стороны дополнить судебное следствие и чем именно. Разрешаются ходатайства о дополнении судебного следствия. Председательствующий объявляет судебное следствие оконченным.